Хейген он встретил учтиво, сведя свое гладко выбритое, покрытое замечательным ровным загаром лицо в гримасу, изображающую улыбку. Несмотря на все затраты, на все усилия лучших косметологов годы давали себя знать. Это лицо как будто сшили из отдельных лоскутов дубленной кожи. Однако движения его были полны живости. От него, как и от Дона Корлеоне, Исходило ощущение, что он самовластно повелевает миром, в котором живет. Хейген начал сразу с сути дела. Он явился по поручению своего клиента, друга Джонни Фонтейна. Это весьма влиятельный человек, и, оказав ему небольшую любезность, мистер вольц может смело рассчитывать на его благодарность и неизменное расположение. — А небольшая любезность заключается в том, чтобы пригласить Джонни Фонтейна сниматься в новой военной картине, которую студия намечает запустить в производство на будущей неделе. Дубленное лицо оставалось бесстрастным, учтивым. — Какие же услуги берется мне оказать ваш друг? — спросил Вольц. А в его голосе прозвучала едва заметная нотка снисходительности. Хеггин пропустил эту нотку мимо ушей. он объяснил У вас назревают неприятности по линии профсоюзов. Мой клиент дает вам полную гарантию, что избавит вас от этих неприятностей. У вас есть один актер, звезда. Ваша студия зарабатывает на нем большие деньги, а между тем он наркоман и только что перешел с марихуаны на героин. Мой друг может поручиться, что героина этот актер больше не достанет. А в будущем, при каких бы то ни было затруднениях, вам достаточно будет позвонить мне, И все уладится. Джек Вольт слушал, как слушает хвастливую детскую болтовню, потом спросил в упор, нарочито переходя на стиль разговора, принятый в сайде Что, прижать меня надумали? Кэгген невозмутимо сказал. — Вовсе нет. Я пришел просить о дружеском одолжении. Я хотел показать, что вы при этом ничего не теряете. В мгновение Оха, словно по команде, лицо Вольца преобразилось в злобную маску. Рот скривился, крашенные густые брови с широкой черной полосой сошлись над сверкнувшими глазами. Он перегнулся к хейгену через стол. «Вот что!» – прохвост обтекаемый. «Можете передать своему боссу, не знаю, как там его, коротко и ясно. Джонни Фонтейну в этой картине не сниматься никогда!» Пускай хоть каждый день ломятся в дверь бандюги из мафии. Плевать я хотел. Он откинулся назад. А вам, приятель, один небольшой совет. Есть такой Джон Эдгар Говер. Слыхали, наверное. Вольц презрительно усмехнулся. Это мой близкий друг. Стоит мне довести до его сведения, что на меня пытаются оказать нажим. И вам, голубчиком костей не собрать. Хейген терпеливо слушал. От такой фигуры, как Вольц, он ожидал большего. Неужели человек, который так глупо себя ведет, смог возглавить компанию, ворочащую сотнями миллионов? Тут есть над чем поразмыслить. Тем более, что Дон подыскивает себе что-нибудь новое для помещения капитала. И если в кино заправляют подобные дубы... Может быть, это как раз то, что нужно?» Руга не трогала Хэггена совершенно. Искусство вести переговоры он обучался у самого Дона. «Никогда не сердись», — внушал ему Дон. «Никогда не угрожай. Заставь человека здраво рассуждать». Насколько лучше звучало это «рассуждать по-сицилийски», «араджуна», «разбираться». Главное искусство состояло в том, чтобы не замечать ни оскорблений, ни угроз, подставлять левую щеку, когда тебя ударят по правой. Хейгену довелось быть свидетелем того, как Дон 8 часов просидел, глотая оскорбления, в усилии урезонить оголтелого гангстера с манией величия, поднявшего вокруг себя много шума. 8 часов. А потом Дон Корлеоне... Беспомощно вскинул вверх ладони и, обращаясь к тем, кто сидел за столом, сказал «Да нет! Этот человек не понимает, когда с ним хотят спокойно разобраться!» И, размеренный поступью, вышел из комнаты. Гангстер побелел от страха. За Доном побежали в догонку вернули его. Переговоры увенчались соглашением, но через два месяца гангстера застрелили в его любимой парикмахерской. И Хейген начал снова самым обычным, ровным голосом. «Взгляните. Вот моя визитная карточка», сказал он. «Я адвокат. Разве я стану навлекать на себя беду? Разве я вам угрожал хоть словом? Я просто говорю, что готов принять любые ваши условия, чтобы Джонни Фонтейн снимался в этой картине. я кажется, уже и так порядочно предложил вам за столь незначительное одолжение. Одолжение, которое, насколько я понимаю, к тому же отвечает и вашим интересам. По словам Джонни, вы сами признаете, что он, как никто другой, подходит для этой роли. Замечу, что иначе мы вам никогда бы и не обратились. Мало того, если вас беспокоит денежная сторона вопроса, то мой друг берется финансировать постановку фильма. Только, пожалуйста, не поймите меня привратно. Нет, так нет. Заставить вас никто не может и не пытается. Позволь себе прибавить, что мой босс знает о вашей дружбе с мистером Гувером и относится к ней с уважением. С большим уважением.